19 ноября. Пятый труп нашли утром. Комиссар мрачно стоял над телом, чувствуя себя до тошноты бессильным. Они уже узнали так много, но не смогли понять, кто следующий. Консультант? Бледный, всклокоченный. С синими тенями вокруг глаз и густой черной щетиной уже мало чем отличался от Брэннона и его полисменов, которые всю ночь прочесывали Блэквит. В поисках возможной жертвы. Ну вот, под утро и отыскали. Лонгсдейл присел на корточки и провел ладонями по слою льда, под которым виднелось тело. Пес методично обнюхивал труп. Бреннон наклонился ниже. На вид костюм из дорогих, наверняка от портного не из лавки готового платья. Рука деформирована. Смахивает на перелом при падении. «Заморожен. Часа три назад», — заметил консультант. Пес пофыркал на тело и ткнул комиссара лапой. Натан опустился на колено, чтобы разглядеть находку здоровяка. «Гляньте-ка!» — Лонгсдейл придвинулся к комиссару. «Что это такое?» Усопший лежал лицом вниз, как и прочие жертвы. Однако из-под живота змеей... Высовывалась оборванная алая лента, на которой что-то блестело. Бреннон склонил голову на бок. «Похоже, на медаль или какой-то клубный значок. Кто это, по-вашему?» «Отец ребенка», — сказал Лонгсдейл. Натан поднялся и отошел от тела. Дыхание вырвалось сквозь зубы облачками пара. Ему удалось справиться с приступом гнева как раз тогда, когда консультант осторожно коснулся его плеча. «Ну?» «Простите», — тихо ответил консультант. «Я его упустил». Натан смерил его тяжелым взглядом. Вид ему не понравился. «Валите домой. Выспитесь, поешьте, примите ванну. Все равно, пока мы не выпилим тело, вам тут делать нечего». «Нет, я в порядке, я смогу». «Ага. Прям настоящий упырь. Ничем не хуже этого... Утбурда. Чем вы, черт возьми, занимались всю ночь?» Выслеживал. Лонгсдейл протер лицо руками и невнятно пробормотал из-под них. «Он знает, от кого надо прятаться». Пес утешительно потыкался мордой ему в колено, и консультант машинально потрепал животное по загривку. Бреннон еще раз изучил открывшееся ему лицо Лонгсдейла и жестом подозвал полицейского. Коннел, загрузи этого жентмуна в экипаж и отправь по месту доставки. Дом 86 Роксвел Стрит. Дворецкому передай, чтобы не выпускал его из-под надзора, пока не отоспится. Слушай, сэр, прошу за мной, сэр. Лонгсдейл невесело улыбнулся. Позовите, когда нужно будет его разморозить. «Ага». Пес затрусил к экипажу, и консультант двинулся следом. Брэннон достал из кармана лупу и снова опустился около трупа на корточке. Комиссар вышел из департамента, уткнувшись в отчеты своих детективов. Тщательнее всех пришлось работать Галлахеру. Но в итоге Брэннон получил расписанный почти по минутам последний день отца тайна с указанием, какие свидетели давали показания. Самое пристальное внимание Натана привлекла отметка. Около часу дня беседовал с женщиной. По предположению мистера Хейза, это была молодая мать. В руках у нее был сверток, похожий на запеленатого ребенка. Потом мистера Хейза позвали в ризницу. Вернувшись, не обнаружил ни отца тайна, ни женщины. Бреннан нырнул в кафе мисс Ван Аллен. Заказал обед и тут же на столе набросал карандашом распоряжение. «Найти и допросить мистера Хейза насчет этой особы». «Не женщина, а какой-то призрак, черт ее возьми», — мрачно думал Брэннон. Они уже могли описать все ее передвижения от родов до утопления младенца, но даже на шаг не приблизились к ее личности. «Кстати, вот». Натан сунул парню, который принес под нос портрет незнакомки. «Видал такое?» «Нет, сэр». «Так покажи всем остальным, и хозяйке тоже. Если кто заметит ее хоть краем глаза, пусть сообщит». «Да, сэр». Натан впился в мягкую булку с тмином и придвинул к себе отчет Двайера. Все как один жители квартала, где обитала семья Мерфи, в ту ночь почувствовали страх, тревогу или тоску. А кое-кто слышал и звон. Но никому не пришло в голову идти на зов. «Пивовар оказался самым восприимчивым», — подумал Натан. «Или же тварь звала именно его?» «Но зачем?» «Вот вопрос». Со всеми жертвами, кроме Мёрфи, Утбурт успел встретиться при жизни. Либо пивовар стал случайной жертвой, либо они чего-то о нём не знают. «Либо...» — тут Бреннон хмыкнул. Женушка и впрямь спровадила осточертевшего супруга на мороз, а там удачно подвернулся Утборд. Сестра отца тайна подтвердила, что у ее брата была старая Библия, которую он бережно хранил, поскольку привез из паломничества. Однако разыскать книгу Регану пока не удалось. Странно. Крест оказался просто не заморожен, а Библию Утборд отшвырнул. Бреннан перешел к рогу с крольчатиной. «Надо спросить у Лонгсдейла, в чем тут разница?» Изыскание в архивах Натан прекратил. Ему уже было ясно, что это делу не поможет. Никто не подавал заявление об исчезновении беременной белокурой женщины. Маккарти тоже в полицию не обращался. Разве что пятая жертва куда выведет. Брэннон положил деньги на стол, собрал документы и накинул пальто. Он собирался к Лонгсдейлу, прояснить вопрос другой а заодно мимоходом поинтересоваться. Не то чтобы комиссар верил в эту хрень. Нельзя ли разыскать эту женщину каким-нибудь способом вроде тех, которыми пользуются фейри из холмов? Посмотреть в волшебное зеркало, издеваясь над собой, думал Брэннон. Допросить зверей земных, птиц небесных и ползучих гадов. Тьфу! Мелодичный оклик застал его уже у двери. «А мистер Брэннон?» Вдова Ван Аллен держала портрет незнакомки, но Натан зря обрадовался. «Мне жаль, но я не помню эту девушку. Если вы не против, я оставлю рисунок у себя и покажу детям». «Конечно, благодарю, мэм». «Ещё один?» — тихо спросила вдова, когда подошла поближе. Комиссар кивнул. «Вы всё ещё не хотите уехать?» «Нет, нам некуда». А кроме того, пока что все жертвы были мужчинами средних лет и старше. Разве это не значит, что женщины и дети преступнику не интересны? Бреннан удивлённо поднял брови. «Ого! Да вы эксперт! Откуда вы знаете?» Миссис Ван Аллен невесело улыбнулась. «Мой муж был адвокатом по уголовным делам в Мейерзанде». «Но ведь это нежить. Разве вы не боитесь?» Улыбка вдовы погасла. «Я видела вещи страшнее». Брэннон не нашелся с ответом. Тысячи католических семей из Мейерзанда бежали от религиозных гонений, которые комиссар искренне считал пережитком дикого средневековья или уделом варваров, вроде мазандранцев. Пятнадцать лет назад в гавани стали десятками приходить корабли из мейерзанских штатов, «Натан даже не представлял, что же там должно было твориться, если люди предпочли остаться в стране, еще лежащей в руинах, после революции и войны за независимость». Многие потом перебрались за океан, но немало осталось. Некоторые даже стали отказываться от частицы Ван. «Что вы будете делать?» — спросила миссис Ван Аллен. «Вы знаете, почему он убивает именно этих людей?» Брэннон сунул отчеты за пазуху. «Я проконсультируюсь со специалистом. А вы, мэм, не выходите из дома ночью?» Лонгсдейл выглядел гораздо лучше. По крайней мере, он уже не напоминал неупокоенного мертвеца и довольно приветливо предложил комиссару кофе с булочкой. «Что думаете об этом?» Натан сунул ему отчет Галхера. «Это она?» «Вполне возможно» кивнул консультант. Пес устроил морду у него на колени и вопросительно заглянул в лицо. Лонгсдейл положил ладонь ему на голову, и у комиссара возникло стойкое чувство, что эти двое обмениваются какими-то сведениями. Хотя вообще Натан думал, что друг человека конючит булочку. «Эй, здоровяк! На!» Он протянул псу сдобу, но тот смерил Бренона таким холодным взглядом, словно был пастором, осуждающим грехи человечества, включая чрево угодья. «Вы будете допрашивать Хейза?» «Да, как только Галлахер отыщет его в соборе. Но к вам у меня пара других вопросов». Брэннон вытянул ноги к камину и умиротворенно подумал, что консультант неплохо устроился. Дом, конечно, старый и мрачный, но зато камин в нем большой, а стены и окна надежно утеплены. Во-первых, крест и Библия. Почему Библия напугала Утбурда, а крест — нет? Хм... Насколько вы следующие в теологии? Чего? Пес фыркнул. На лице дворецкого, который накрывал столик с чаем, мелькнуло крайне ехидное выражение. «Я атеист», — буркнул Брэннон. «Суть в том...» что крест — не более чем ювелирное украшение. Он не обладает должной силой сам по себе. Но ведь он не замерз? Да, потому что его держал в руке достойный человек, полный искренней веры. Но этого мало, чтобы отбиться от такой нежити, как Утбурт. Библия же хранила в себе не только реликвию, но и частицу веры, которую в нее вкладывали многие поколения. «И вы хотите сказать, что это работает?» Лонгсдейл побарабанил пальцами по подлокотнику. «Скажу так. В деревнях, где есть действующий храм и активный священник, нежити всегда в разы меньше». «А активный?» «Я имею в виду тех, что действительно занимается делом, а не просто пьет в ризнице». Бренан на миг задумался, каким же, по мнению Лонгсдейла, делом должны заниматься священники. К толстому пастору, который научил его читать по складам и кое-как писать, Натан особого почтения не питал, хотя отец Грег мог наспор перепить самых крепких мужиков в деревне и потому пользовался глубоким уважением. То есть э, нежить тоже в это верит? Нежить и нечисть подчиняются определенным законам, И для этих существ нематериальное чаще важнее материального. Потому что их собственная плоть – вещь довольно условная. А вот дух… «Ах, хорошо, хорошо», – торопливо вклинился Брэннон, утративший нить беседы. «Вернемся к Мёрфи. Все соседи слышали звон и зов, но почему-то вылез только он. Думаете, это случайность?» «Алкоголики. Чувствительнее к, к чему? Лонгсдейл задумчиво потер подбородок. «Хотя, может, и не случайность. Мы уже не узнаем. Да и зачем?» Бреннан изо всех сил фыркнул. «Зачем? А как нам, по-вашему, найти эту девку? Мы о ней знаем, только то, что она блондинка. Вам этого достаточно? Если бы мне удалось добыть кусок плоти бурта. Но вам не удалось. Бреннан с неохотой вылез из кресла. Так что будем искать путем простого перебора вариантов. Вы в форме? Простите. Нам нужно разморозить еще один труп. Ах, да, встрепенулся консультант. Конечно. Пойдемте. Похоже, кисло подумал Натан. Общение с трупами составляет главную радость в жизни этого типа. Даже Кеннеди не испытывал такой сильной привязанности к столу для аутопсии. «К вам племянница, сэр», — шепотом сообщил комиссару дежурный. Брэннон вздрогнул, торопливо извинился перед Лонгсдейлом и поспешил к кабинету. Пёс, поколебавшись, последовал за комиссаром. «Маргарет, что случилось? Дома всё в порядке?» Вопросы вырвались сами, едва комиссар захлопнул дверь, машинально пропустив собаку внутрь. «О, мистер Пёс!» Обрадовалась племянница и запустила обе руки в густую рыжую гриву. Натан перевел дух. Случись что, она не казалась бы такой беззаботной. «Ты что тут делаешь?» «Мама просила передать, цитирую. О чем ты себе думаешь? День независимости на носу, а ты так и не явился к чаю, чтобы обсудить все». «Все?» – дрогнувшим голосом спросил Брэннон. «Надеюсь, не праздничные мероприятия?» «Именно их». «Господи, Пегги, у меня нет времени. Расследование идет полным ходом и...» «Но пригласи на чай своего консультанта». Маргарет наморщила носик. «Обсудите потихоньку ваших убийц и воров, пока мама будет рубиться в жаркой схватке с тетями и другими дядями». Замужняя половина семьи относилась к Бреннону снисходительно. «Не стоит говорить Натану, он холостяк и все равно ничего не поймет». Замужняя половина семьи относилась к Брэннону снисходительно. «Не стоит говорить Натану, он холостяк и все равно ничего не поймет». Но совместную встречу Дня Независимости и Рождества соблюдала неукоснительно. «Я не думаю, что мы можем приглашать к твоей маме мистера Лонгсдейла». «Почему? У нас отличные чесночные гренки». И чесночный соус. Да, и десяток головок чеснока в кладовой найдется. «При чем тут чеснок?» «Притом, я уверена, что твой консультант — вампир», — заявила миссис Шеридан. На морде пса отразилось бесконечное изумление. «Кто?» — тупо спросил Брэннон. Как это часто бывало в разговорах с Маргарет, он ощущал себя древним старцем, который отстал от паровоза жизни лет 30 назад. «Дядя, ты что, совсем книг не читаешь? Роман «Граф-вампир». Его же все прочли. Я уверена, что твой консультант спит в гробу, не отражается в зеркалах и по ночам пьет кровь». «В гробу?» «Да ты посмотри на него. Вылитый вампир». «Но почему в гробу-то?» «Во-первых, настоящие джентльмены так себя не ведут. Во-вторых, он ужасно бледный и... «В-третьих, у него чёрные волосы». «Да, мистер Пёс?» Потрясенно потрясённо отозвался здоровяк. Брэннон провёл рукой по лбу. «Во-первых, он спит в кровати. Я сам видел. Во-вторых, разумеется, он отражается в зеркалах, иначе как бы он брился. В-третьих, при чём тут вообще чеснок?» «Это яд для вампиров», — охотно пояснила племянница. А «Вот я и думаю, если дать ему чесночный гренок, мы сразу узнаем». Предмысленным взором Бреннана предстала яркая картина. Он предъявляет шефу труп Лонгсдейла со следами мучительной смерти и чесночный гренок. Судя по морде пса, тот тоже был поражен до глубины своей собачьей души. «Вы ошибаетесь, мисс», — мягко раздалось у двери. Натан обернулся краем глаза, заметив, как вспыхнула племянница, залилась румянцем от шеи до корней волос. Лонгсдейл задумчиво созерцал девушку. «Для вампиров вредны не плоды чеснока, а цветы и их аромат». «А если разжевать головку и метко плюнуть?» задиристо спросила мисс Шеридан. «У него будет ожог? Ведь будет?» «Нет», — отвечал Лонгсдейл. Хотя, вампиры очень чистоплотные, и пока он будет чистить сюртук, вы успеете отбежать подальше. Но они ведь спят в гробах? Редко. В гробах спят урдалаки. Глаза девушки восторженно округлились. Это которые едят людей? Нет, мисс, людей едят упыри. Вурдалаки употребляют кровь. Маргарет, тебе пора. Твердо вмешался Бреннон пока консультант не поведал юной мисс о степенях разложения трупа. Комиссар был уверен, что будущей жене и матери эти знания ни к чему. «Но почему? Я нигде не читала про упырей и вурдалаков. Скажите, а если проткнуть их осиновым колом, отрезать голову и набить рот чесноком?» «Маргарет!» — поперхнулся комиссар. «Где ты набралась этих отвратительных вещей?» Я прочла. «Я скажу твоей матери, чтобы она внимательней следила за тем, какую чушь ты читаешь. А сейчас будь добра, мы работаем». Маргарет с явным разочарованием попрощалась. Когда она упорхнула, словно лесная фея, пест ткнул Натана лапой и умоляюще уставился ему в лицо. «Даже не спрашивай, здоровяк», — тяжело вздохнул Брэннон. «Нравы нынешней молодёжи меня потрясают». Последняя пятая жертва больше напоминала комичную дожутие скульптуру, чем труп. Лонгсдейл уже избавился от льда, однако лучше не стало. Кеннеди задумчиво постукивал усопшего пенсне по пальцу. «Чистый стрелят?" сообщил патологоанатом комиссару. "Разве что, не тает?" Бреннан постучал костяшкой пальца по заледенелому отвороту сюртука. Тот отозвался нежным позвякиванием. — Боюсь, — сказал Лонгсдейл, — что при попытке вскрытия тело либо раскрошится, либо развалится на куски, и собрать его обратно мы уже не сможем. — Я все же склонен отпилить один палец и изучить срез, — решительно произнес Кеннеди. — Ну, вы хоть можете сказать, что это за хрень? — Объятие Утбурда, — ответил консультант. Жертвы после него выглядят именно так. Если, конечно, Утбурт их бросает. Чаще всего он растирает их в крошку. То есть, э, нам еще повезло? Именно. Кеннеди укрепил на носу пенснея, взял пилу и примерился к мизинцу. «Эй!» — рявкнул Брэннон. «Вам не нужна причина смерти?» «Причину смерти?» — процедил комиссар. «Я отлично вижу и так. «Как вы думаете, что это?» Он провел пальцем по извилистой алой ленте, которая тянулась поперек весьма упитанного живота жертвы. На ленте висел золотой медальон. «Я бы сказал, что этот знак отличия какого-нибудь клуба для сливок общества». Кеннеди склонился над медальоном. «Сыны Блэквита. Хм, может, Бройд его знает?» Перед нами мужчина лет пятидесяти или пятидесяти пяти, одетый в дорогой костюм и дорогие ботинки. Рост около пяти футов шести дюймов, лицо багровое. Я бы предположил одышку, как следствие проблем с сердцем и сосудами, а печень наверняка отмечена следами возлияний. Что-то он шибко вырядился. Кеннеди, вы знаете, сколько в городе клубов, где развлекаются эти ваши... сливки? «Довольно много. Думаю, каких-нибудь сынов Блэквитта мы среди них найдём. Считаете, он попал в лед прямиком из клуба?» «Такие важные господа пешком не ходят. Разве что пару ярдов от крыльца до экипажа. Но что мешало ему заехать в какой-нибудь бордель по дороге домой?» «Это...» — комиссар потыкал пальцем в сюртук. «Костюм». Он без шляпы, трости и верхней одежды. Взгляните на пятна на ботинках. Они промокли насквозь еще до того, как голубчик попал в объятие Утбурда. Брюки тоже мокрые до колен. Хоть тут все и оледенело, пятна видны совершенно ясно. Бреннан побарабанил пальцами по столу. «Лонгсдейл. У него там цепочка от часов видна. Часы никак не достать?» Консультант покачал головой. Ладно, к чёрту. Куда можно пойти в таком виде в ночь, когда язык к зубам примерзает? Лонгсдейл, он мог выскочить из клуба на зов этой гадины, как Мёрфи. Хмм, вполне. Выскочил и бежал либо к ней, либо от неё, но достаточно долго. Рожа у него весьма напуганная. Если он встретил Удбурда, то ничего удивительного. Консультант осторожно провёл скальпелем по корочке льда на часах, и труп угрожающе захрустел. «Боюсь, определить время смерти по часам мы не сможем. То есть лучше оставить всё как есть и надеяться, что он не растает к чёрту до приезда родственников?» «Он не растает», — ответил Лонгсдейл. «Это я могу гарантировать». «Ладно, если вы закончили, я пришлю Эдди. Пусть нарисует портрет жертвы. Я отправлю детективов в клуб, но меня до четырёх не будет». «Так что, ежели они управятся раньше, то вы...» — Брэннон кивнул на консультанта. «Можете прочесть их рапорты». «Зачем?» — удивился тот. «Они допросят прислугу. Не может быть, чтобы Табун, Лакеев и официантов ничего не заметил. Ничего по вашей части, я имею в виду». «А вы куда?» «По делу», — сухо отозвался Брэннон. «Буду искать женщину». Дом пивовара Мёрфи при свете дня выглядел куда приятней, чем ночью. Приземистый и тёмный, как и многие дома в этих местах, на вид довольно мрачный, но ухоженный. Мёрфи-младший чистил резные ставни. На свежевыкрашенном крыльце трепетали чёрные ленты. Вдова вешала на дверь траурный венок. Бреннон перевёл взгляд на портрет незнакомки. Ветер с озера сердито дёргал бумагу, пытаясь вырвать её из рук. Комиссар толкнул калитку и зашагал к крыльцу. «День добрый», — сказал он, и миссис Мёрфи подпрыгнула, как коза. На её лице промелькнуло такое выражение, будто комиссар едва не поймал её с поличным. «Вы?» — вырвалось у женщины. «Опять?» «А то! Знаете эту?» Натан сунул мисс Мёрфи портрет белокурой незнакомки. Это был тычок наугад, в основном от того, что комиссару хотелось нащупать хоть какую-то связь между пивоваром и остальными. Вдова вгляделась в портрет и громко фыркнула. «Еще бы!» — у Бреннана перехватило дыхание. «Эта девка была у нас приходящей горничной, но я ее выгнала, едва она пузо нагуляла. Взяли моду чуть что брюхатиться». «И где она теперь? Откуда мне знать?» «Ну, имя-то вы помните?» «Вот еще. Стану я имена служанок запоминать. Много чести. Я ее звала Хэдди. Она по-нашему еле говорила». Брэннон пристально посмотрел на миссис Мерфи. Женщина покраснела и раздраженно теребила фартук. «Как в лучших домах?» «А?» — вкрадчиво спросил комиссар. «Всех горничных зовут Абигаль, а у вас-то целый штат прислуги». Вдова отвернулась к венку и стала расправлять ленты. «Значит, подозревали супруга. Занятная картинка. Девушку вон, мужа на мороз, свидетелей нет, а у вас плохая память». «Да и черт с вами!» — взорвалась миссис Мёрфи. «Вы же теперь нас в покое не оставите». «Да, я так и думала. А что бы вы думали, когда эта свинья только и делала, что глаза на нее пучила?» «Где вы ее наняли?» «На рынке». «В день найма. Я там как раз присматривала приходящую горничную, а эта на вид была приличной. Хоть и лопотала по-нашему не особо. Рекомендации у нее не оказалось. Но вот оно и видно. Года не прошло, как она притащилась к нам размером с корову. Верь после этого людям. Я гулящих в своем доме не потерплю. Велела убираться на все четыре стороны. Где она жила? Откуда ж мне знать?» «Слава богу, не в моем доме!» «Когда она к вам приходила?» «Через день после полудня». «Вы знаете, где еще она работала?» Миссис Мёрфи фыркнула. «Уже известно, где?» «Я не спрашивала, а зря». «Сколько вы ей платили?» «Два фернинга в неделю». Бреннан смерил вдовицу долгим взглядом. Женщина уставилась в пол. «Вы на ней основательно сэкономили». «Ну уж!» И даже не запомнили ее имя. «Не наше оно. Длинное, язык сломаешь». «И вы, доверчивая душа, не записали нигде, кому платите ваши кровные фернинги? А вдруг она бы украла у вас ложки?» Миссис Мёрфи с досадой наморщила покатый лоб. «Может, и записала где?» «Поищу. Глядишь и найду». «Поищите», — холодно сказал Брэннон. Женщина посмотрела на него, поняла, что он не уйдет, и с недовольной миной скрылась в доме. Комиссар повернулся к ее сынку, который оставил в покое ставни и не сводил глаз с матери. Когда она ушла, молодой человек бачком-бачком подобрался к Бреннану. «А чего с ней?» — пробасил наследник пивоварни. «Найдем, узнаем». Мистер Мерфи стал еще багровее, чем обычно, и выдавил. «Это не я. Я ее...» Пальцем не того. А хотелось? Парень отвёл глаза и принялся копать снег ступнёй размером с футляр для скрипки. Её Хильдур звали. Пробобнил он. Фамилия? Чёрт-те какая. Я к ней по-доброму, да. Спросил её, кто это с ней так. Сказал, найду недоноска, врежу. А она? Брайан Мёрфи шумно вздохнул. Поплакала и ушла. «Деньги я ей отдал. Вы не того. Не думайте». «Матушке, не говорите!» — шепотом добавил он. И метнулся обратно к ставню. Из дома вышла миссис Мёрфи и с мрачным видом сунула Брэннану клочок бумаги. «Хилтур Линвест». Лонгсдейл положил листок в папку. «Не думаю, что это её фамилия». «Я тоже». Брэннон сунул руки в карманы и окинул хмурым взором тома регистрационных записей. «Грамота — не самая сильная сторона миссис Мёрфи, но, тем не менее, девушка с именем Хильдур и фамилией На л прибыла в Блэквит либо поездом, либо дилижансом, либо речным транспортом. «Господа!» Комиссар обвёл широким жестом несколько столов, заваленных регистрационными журналами. Полицейские напряжённо притихли. «Вот несколько тысяч страниц, среди которых вам предстоит найти фамилию приезжей иностранки по имени Хельдур. Приступайте». «Линдгрен, Линдквист или Ланквист», — пробормотал консультант. «Она из Стернборна. Может послать письмо в их полицию?» «С какой стати? Она может быть десятой дочкой нищего деревенского пьяницы из глухой провинции. Никто и пальцем ради нее не шевельнет». «Нет. Искать надо здесь, у нас». «Ну, зачем вам записи?» — спросил Лонгсдейл, пока комиссар заматывал шарф и застёгивал пальто. «Затем, что мы сможем узнать, откуда она, кроме того, есть шанс, что девушка оставила след. Например, попросила отослать её багаж в какую-нибудь гостиницу». «Тогда куда же вы?» «В клуб сыны Блэквита. Наш труп». Это Рональд Джоэл Киннан. Его опознал Бройд, а также жена и дети. В клубе остались его шляпа, шарф, пальто и трость. Его кучер прождал в ночь убийства своего хозяина до утра, приехал домой и поднял тревогу. Лонгсдейл нахмурился. Но он умер не в клубе. Там вам скажут, разве что время, когда он ушел. Я иду туда не за Киннаном. А зачем? бренан уже сбегал вниз по лестнице, но поскольку консультант не отставал, и здоровяк тоже приостановился и снисходительно пояснил. «Всегда показывайте все портреты всем подозреваемым. Никогда не знаете, где вам повезет. Девушка, похожая на Хельдур, через день мыла полы и чистила камины в клубе, и она же служила приходящей горничной в доме Мёрфи». Лонгсдейл переменился в лице. Одним рывком преодолел лестницу и намертво впился в локоть Брэннона. «Но ее же ищет Утбурд». «Именно. И вы идете за ней?» «Надеюсь на это». Комиссар на всех парах промчался через приемную, но консультант вцепился в него как клещ. «Вы с ума сошли! А если он найдет ее, когда там будете вы?» «И что?» «Что вы станете делать с Утбурдом?» Брэнон остановился. Он уже распахнул дверь, и во дворе его ждала синяя полицейская карета. Лонгсдейл выпустил его локоть. «Я иду с вами», — сказал он. «Искать ее только человеку слишком опасно». «А вы, что ли, не человек?» — буркнул Брэннон. Консультант удивленно поморгал. «Ладно, лезьте в карету. Только ради бога, ведите себя прилично». Клуб для состоятельных джентльменов сыны Блэквита занимал элегантное серое здание на площади Восстания в тени городского банка. Чтобы попасть внутрь, Бреннону потребовалось рекомендательное письмо от Бройда, однако на собаку швейцар попытался наложить строгое вето. «Но, сэр, это ведь животное!» «И слава богу! Или вы лично будете вынюхивать под креслами улики и следы преступления?» К -к «Какого преступления?» «Мистер Кинан был убит этой ночью». «Но не в нашем же клубе, сэр». Но комиссар уже решительно отодвинул швейцара с пути расследования и бросил в руки шокированному лакею пальто, шарф и шляпу. «Давай, здоровяк, ищи. А вы доставьте сюда хозяина клуба, управляющего, и соберите в кухне прислугу для допроса». Швейцар задохнулся от негодования. «Лонгсдейл, за вами пальто, шляпа и прочие вещи покойного». «Где ло?» «Хорошо, сэр», – покладисто сказал консультант. Здоровяк уткнул нос в пол и потрусил в большую клубную столовую. Бреннан, убедившись, что все предели, последовал за собакой. Он не знал, что вынюхивал пес, но решил ему довериться. В конце концов, покойника он уже нюхал. Здоровяк прошелся по всем местам, где побывал усопший, от столовой до уборной, но нигде комиссар не обнаружил ничего, связанного с преступлением. Однако при этом Натан отметил, что Кинан шлялся по всему клубному зданию совершенно свободно, а не торчал безвылазно в столовой, курительной и бильярдной. Если он так вел себя всегда, то шансы встретить белокурую поломойку довольно высоки. Напоследок пес довел Бреннана до черного входа, неопределенно помахал хвостом и улегся на половичок, поставив точку в расследовании. В кабинет хозяина клуба Брэннон поднимался в некоторой задумчивости. Люди здесь собирались из числа тех, кто может запросто отказаться отвечать и крайне трудно будет их заставить. Другое дело прислуга. Прислуга, которая, вопреки самомнению господ, видит и знает о них больше, чем исповедующий священник. Но начать, тем не менее, надо с хозяев. Хотя бы из вежливости. В кабинете комиссара ждали трое — Лонгсдейл, хозяин клуба мистер Лири и управляющий мистер Хана. «Вещи», — коротко сказал консультант и кивнул на журнальный столик, где грудой лежало все, что забыл в клубе Кинна. Никаких следов. Он совершенно точно не выходил в них на улицу и не встречался с... «Хорошо», — отрывисто бросил Бреннон и повернулся к хозяину. «Итак...» Насколько вы уже знаете, мистер Киннон, член клуба, был убит этой ночью. Поскольку все его вещи остались здесь, мы предположили, что это последнее место, которое он посетил. Что вы можете рассказать о нем и о его последнем вечере? Джентльмены основательно подготовились к визиту полиции. Брэннон внимал слаженные саги от досуги достойного джентльмена ровно до первой неверной ноты. То есть... «Вы не можете объяснить, почему при закрытии клуба обнаружили в гардеробной вещи мистера Киннона?» «Господа иногда забывают что-то», — учтиво ответил эконом Ханна. «Мы отсылаем забытые вещи владельцам на следующий день. Так было бы и на этот раз, если бы...» «И все же, вы не можете объяснить, где был мистер Киннон, начиная с полуночи...» И почему ушел в такую холодную ночь без пальто? — Как я уже сказал, вероятно, среди прочих джентльменов в бильярдной. — Если вы спросите наших членов, — с подчеркнутой любезностью добавил мистер Лири, — они скажут то же самое. Что же до пальто, то мистер Акиннона наждал его экипаж. То есть на озеро его перенес Дух Святой. Скорее всего, кучер бренан встал, сунул руки в карманы и обвел господ тяжелым взглядом из-под лобья. Кинан вышел на улицу через черный ход, без шляпы и пальто. Он долго бежал по улице до тех пор, пока не промочил ноги и нижнюю половину брючин, насквозь. В конце концов убийца настиг его у озера, прикончил и бросил труп на льду. Все это время кучер ждал кинана у клуба, затем поехал домой и вместе с домочадцами пропавшего начал поиски. «Его нашли в пять утра. Смерть наступила около двух часов ночи. От вас же! Мне нужно только одно — время, когда он покинул клуб». Ханна облизнул тонкие губы и уставился на мистера Лири. Тот молчал, барабаня пальцами по столу. Лонгсдейл меланхолично почесывал загривок пса носком ботинка. «Мы не можем вполне точно ответить вам». Наконец произнес владелец клуба. «Около часу ночи нами всеми овладел... Овладела... Случилось некое замешательство. И в своем вроде даже паника. К сожалению, я не могу назвать ее причину. Возможно, утечка газа с кухни. Однако примерно через 10-15 минут все вернулось к приличествующему нашему заведению порядку». «Он вышел», — сказал Лонгсдейл. И оно последовало за ним. «Мистера киннана после этого не видели», — закончил мистер Лири, бросив на консультанта заинтересованный взгляд. «Почему никому не сообщили?» Лири надменно выпрямился в кресло. «У нашего заведения есть определенная репутация, сэр. Поэтому пусть члены клуба дохнут хоть пачками». «Лишь бы подальше. Где слуги?» — резко спросил комиссар у мистера Ханны. «Внизу, в кухне. Приводите». Управляющий без особой радости двинулся к лестнице. Брэннон коротко кивнул хозяину клуба, жестом велел Лонгсдейлу идти следом и захлопнул дверь. «Оно пришло за ним сюда», — прошептал консультанту Натан. Джентльмены перепугались, не хуже малограмотных рыбаков в квартале Мёрфи. Кинан выбежал на зов, однако здравый смысл взял верх, и он попытался удрать. Или Лиутбурд просто гонял его по улицам. «Зачем?» «Чтобы поиграть», — пожал плечами Лонгсдейл. «Это же ребёнок». Прислуга собралась в кухне. Мистер Ханна прохаживаясь мимо лакеев, официантов и пивоваров, бормотал фамилии и должности. Брэннон следил за лицами, многие были насторожены. Кое-кто рассержен, но почти все напряжены и сильно напуганы. «Здесь не хватает одной девушки», — сказал он, когда эконом закончил. «Вы опознали ее по портрету?» «Ах да, иностранка». Мы не видели ее уже три или четыре месяца. С тех пор, как заметили ее беременность...» Мистер Ханна закашлялся и слабо покраснел. Прислуга зашепталась. Бреннан обвел их долгим взглядом. «Вы знаете, где она жила? У нее были друзья, родственники. Она разговаривала хоть с кем-то из вас». Ответом было молчание. Пес тихо фыркнул. «Значит так, ребятки». «В дело, как видите, влезла полиция, поэтому никто не выйдет и не войдет в этот дом, пока я не узнаю всей правды». «Вы не имеете права», — повысил голос эконом. «Член вашего клуба был убит», — вкрадчиво напомнил Натан. «И последнее место, где его видели живым — этот дом. Соображайте». Эконом судорожно провел по губам платком. «Не можете же вы обвинить? чего же? Что мне помешает?» «Хельдур очень красивая девушка, так может, какой-нибудь пылко влюбленный лакей и отоварил Кинана кочергой по темени, когда узнал, что Кинан ее изнасиловал?» Кучка напуганных людей разразилась сбивчивыми вздохами. Послышался сдавленный шепот. О, господи, боже мой, да не может быть! Кто бы знал!» «Но она же иностранка!» бренан следил за ними как за добычей. Кто первым задрожит? Кто выдаст себя паническим взглядом или невольным жестом? Ханна снова прижал скомканный платок к губам. «Это неслыханно! Вы ответите за подобную клевету?» «Бросьте!» Комиссар шагнул к слугам, и те инстинктивно подались назад. «Они знают!» «Слуги всегда знают!» «Верно?» бренан нашел его в толпе. Высокого худощавого парня, темноволосого, бледного до синевы, с влажными полосками испарены над губой и на лбу. Лакей попятился, пытаясь раствориться в толпе. Комиссар обогнул стол, приближаясь к жертве. Пес следовал за ним. Люди сжались к стенам в попытках убраться от собаки как можно дальше. «Ну что, парень?» – почти мягко спросил Натан. «Как тебя зовут?» Лакей быстро облизнул губы, стрельнул глазами туда-сюда и метнулся к двери. Пес настиг его одним прыжком, поднялся на задние лапы, передними впечатал парня в стену и беззвучно обнажил клыки. Морда, оказавшаяся напротив его лица, произвела на молодого человека такое впечатление, что он истошно заверещал. — Это не я. Я ничего не делал. Пальцем его не тронул. Она сама. Сама. «Она сама что?» — спросил Брэннон. «Сама виновата?» «Да!» — истерично выкрикнул парень. «Нечего было вертеться. Этот кинан может нас всех одним пальцем. Да он ей денег дал, в конце концов!» Пес навалился на него всем весом. Лакей заскулил и сполз на пол, прикрывая руками голову и горло. Собака стояла над ним, и глаза у нее горели, как угли. «Дальше!» Холодно сказал комиссар. Я дал ей бренди, всхлипнул парень. Я отвел домой. К ней домой. Откуда ж мне было знать? Фамилию, имя. Бреннон достал блокнот и карандаш. И ее адрес. Не повезло, мрачно заключил комиссар. На окне хозяйки пансиона всколыхнулись занавески, и Натан спиной ощутил сверлящий подозрительный взгляд. Она не могла тут остаться, раз забеременела». Правила пансиона для девиц миссис Остин были строгие. Девушка могла снимать комнату только до тех пор, пока оставалась девушкой. Хильдур Линдквист выставили за дверь сразу же, едва ее положение стало заметным. Миссис Остин, крючконосая худощавая дама из бывших, осталась сурова и непреклонна. Никаких распутниц и развращенных женщин. Куда направилась ее бывшая постоялица, миссис не знала, и гордо сообщила с имперским акцентом, что надеется никогда не узнать. С таким трудом найденный след был вновь утерян, а кроме того, Натан угрюмо подумал, что для одинокой девушки без денег и родни отсутствие крыши над головой вполне могло стать последней каплей. «Кто знает», — буркнул он, — «если бы хоть кто-то ей помог. Может, тут бурт тут и не появился бы». «Может», — согласился Лонгсдейл. «Но и хозяйку нетрудно понять. Каждый второй мужчина воспринимает такие пансионы, как свои охотничьи угодья, а девушек защищает только репутация. Достаточно одной паршивой овцы, чтобы бросить тень на всех». Бреннан остановился и смерил консультанта долгим взглядом. «Вы... все так рассуждаете, верно?» «Мы...» — удивился тот. — Вы имперцы. Каждая жертва сама виновата в своем несчастье. — Я этого не говорил, — успокаивающе ответил Лонгсдейл. — Я только пояснил, чем руководствуется миссис Остин. — В этом вы все, — презрительно бросил Брэннон. — Рассуждайте о всеобщем благе и руководствуетесь доводами разума. Зато теперь, благодаря этому, по городу шляется голодный отбор «И я так понял, что он будет жрать, пока еда не закончится». «Ну, иногда они впадают в многолетнюю спячку». «Если бы был хоть кто-то», — процедил комиссар. «Хоть кто-то один, кто отходил бы кино на палкой при первой же попытке». Пес ткнулся мокрым носом в ладонь Натана и затрусил рядом. Бреннан на ходу ерошил густую рыжую гриву. Уже стемнело, и фонарщики зажигали фонари вдоль улиц. Под ногами поскрипывал снег, и Натан снова задумался о методах Утбурда. Пансион находился неподалеку от озера, и останься, Хельдур здесь, ничто не помешало бы твари явиться за ней. «Думаете, она убила его из отчаяния?» «А отчего бы еще?» – буркнул Бреннан. «Мало ли причин», – сказал Лонгсдейл. «Она ведь...» пыталась вытравить плод. Может, она не настолько невинная жертва, как вам хочется думать. Удбурты не появляются просто так. Для этого нужна достаточно сильная ненависть. Этого мы не узнаем, пока не найдем миссис Линдквист. Вас ничего не смущает в жертвах? Пес шумно втянул носом в воздух. «Нет». «А должно?» – озадачился консультант. «Никто не сопротивлялся?» задумчиво произнес Натан. Они остановились на холмике, с которого открывался вид на полого спускающийся берег Уира и белую гладь самого озера. Кроме священника. А ведь он был вооружен всего лишь золотой цацкой, да Библией. Ну, не совсем цацкой. Вы же сами говорили, что в кресте нет никакой силы, чтобы отпугнуть тварь. Ну, разве что отец Тайн сам в эту силу верил, и то ему не помогло. «Вы говорили, что атеист?» «Ага», — буркнул комиссар. «Как вам это удается?» Бреннон удивленно обернулся. Консультант в раздумье смотрел на озеро. «Вы знаете о той стороне, о том, что умершие иногда возвращаются. О Будбурде в конце концов. И как вам удается все еще не верить хотя бы в существование души?» а Замялся комиссар, который никогда не вдавался в такие глубины. «Я как-то... При чем тут крест?» «Дело не выставай вере», — мягко пояснила Лонгсдейл. «Ведь она присуща и религиозным фанатикам. Дело в том, что человек, державший в руке крест, воплощал в себе те качества, которые крест олицетворяет, и это позволило ему в определенной степени наделить ими эту игрушку чего лонгсдейл повторил и ни разу не запнулся Бреннан застыл как солнце перед ним вспыхнуло озарение боже мой прохрипел комиссар схватившись за голову боже мой что такое взволновался консультант он дурно идиот Зарычал Брэннон и вырвал руку, на которой Лонгсдейл пытался нащупать пульс. «Мы все идиоты! Отец Тайн не пытался отбиться от Утбурда. Он защищал от него кого-то. Он стоял, подняв руки, и в одной был крест, а в другой... Библия! Вот так! Так стоят, когда пытаются закрыть кого-то собой». «Но кого?» – ошеломленно спросил Лонгсдейл. «Хильдур!» Отрывисто бросил Натан и ринулся вверх по улице к департаменту. «Хильдур Линквист!» «С чего вы взяли?» «Сейчас поймете! Ходу! Ходу!» «Но куда?» «Почему Утбурт так и не добрался до Хильдур?» э, «Ну, возможно, варианты». «Потому что она подобрала Библию Отца Тайна, Библию с реликвией, которая отпугивает эту тварь». «И что?» «Неуверенно спросил консультант». Он не отставал, хотя Брэннон почти бежал. Пес вырвался вперед, как будто знал, к чему так стремится комиссар. Куда могла пойти девушка беременная, без средств, без крова над головой? К священнику. Отец Тайн патронировал несколько приютов, и я уверен, что один из них для одиноких женщин. Господи, каким же надо быть идиотом, чтобы не догадаться? Но кто вам скажет, какими приютами занимался отец Тайн? В такое-то время. В рапорте Галахера есть все адреса, отвечал Натан и бросил мрачный взгляд на небо. Оно уже налилось глубокой до черноты синевой. Над озером таяла тонкая полоса заката.